Глава 25. Выходной. Боже, первый выходной за три недели. Нет, она не ходила на работу в банк. Она брала ее на дом и добросовестно просиживала субботу с воскресеньем над бумагами. Так продолжалось целых три недели, пока она, наконец, не стала готова к докладу. Она была уверена, что ее выводы никому не понравятся. Сочтут, что она сумасшедшая. Плевать. Зато она докажет всем, что чего-то стоит и готова быть старшим бухгалтером. Она, а не мямля Настя, упокой, Господи, ее душу. И не пройдоха Женя, у которого усидчивости ноль. И не Машка с тупым взглядом красивой тёлки. И если первых двоих уже нет в живых, то Машка могла бы с ней посоперничать. Если бы... Если бы Саша не подстраховалась вовремя. Она тихо рассмеялась и повернулась на бок. Дотянулась до телефона, посмотрела на дисплей. Никто не звонил и не писал, даже родители. Но им она строго-настрого приказала не беспокоить. «Мама, папа, вопрос жизни и смерти. Мне надо очень активно поработать на мое будущее и на вашу безбедную старость. Поэтому никаких звонков!» Диктовала она им условия по громкой связи. «А если подохнем?» – возмутился отец. «Тоже не звонить!» «Если подохнешь, папа, ты уже не позвонишь!» – хохотнула Саша. «Юмор у тебя? Потерпите, дорогие мои. Скоро все встанет на свои места, и тогда, тогда ваша дочь... Смотри, не вляпайся, как в прошлый раз. Мать не могла не добавить ложку дегтя. Она бы была не она. Прошлого раза больше не будет», – твердым голосом ответила ей Саша. И тут же прикусила губу, чтобы не сорваться на истерику. «Вот зачем? Зачем она каждый раз ей напоминает о том случае, когда Саша едва в тюрьму не села?» И не по своей, между прочим, вине. «Ты же знаешь, мам, что меня в прошлый раз подставили», еле сдерживая себя, проговорила Саша. «Знаю. И это не я была виновата». «Знаю. Поэтому и предупреждаю тебя, Шурочка, присматривайся внимательнее к людям. Не доверяй никому. Не буду». Они сносно простились, пообещали ее не беспокоить и пока обещание держали. Саша сдернула с себя одеяло, свесила ноги с кровати, и, нашарив теплые тапочки, встала и подошла к балкону. Сумасшедшее солнце сверкало в каждой повисшей на карнизе ее балкона капли дождя, что поливал ночью. Оно разбудило ее зачавшие зимой цветы, и обильные бутоны на бегонии обещали к майским праздникам буйное цветение. Даже орхидея бутоны набрала. Саша повертела горшки, разворачивая растения к солнцу, потрогала белье на раскладной сушилке. Все просохло. Сегодня она может его перегладить. За три недели работы без выходных скопилась огромная гора в кладовке. Она подняла жалюзи на балконе, распахнула настиж створки рамы. На улице наконец-то стало тепло. Сегодня, после домашних дел, она непременно усядется на свой мягкий барный стул, подаренный ей родителями, будет пить чай, наблюдать за людьми и придумывать им истории. Это она умела и особенно любила. Саша приняла душ, позавтракала овсяными хлопьями быстрого приготовления. Выпила стакан пустого чая и полезла в холодильник. Что-то срочно требовалось выбросить. Что-то сегодня надо будет докупить. Она набила мусорный пакет почти до завязок, когда в ее дверь позвонили. Не в домофон, а в дверь, что характерно. Саша нахмурилась. Родители не выдержали ее молчания и явились с молоком, сметаной, творогом и яйцами. Все экологически чистое, произведенное на ферме по соседству. Саша покосилась на пустые полки холодильника и решила, что разнос родителям устраивать не станет. Их подношения будут как раз кстати. «Иду, иду!» – ворчала она, двигаясь к двери, в которую звонили без остановки. Она даже в глазок смотреть не стала, сразу открыла. Была уверена, что за дверью мама и папа. А там стоял парень Насти – Сергей Илюшин. Его коллега Глеб, кажется, Востряков, их участковый Николай Николаевич, еще пара парней в штатском и двое сашенных соседей. Понятые. Эта мысль с такой силой полыхнула по ее мозгу, что она присела. С процедурой-то была уже знакома по прошлому разу. Знала, что просто так целые компании не являются в гости. Что-то случилось, что стряслось. Произнесла она еле слышно, все еще удерживая позиции и не пуская толпу в квартиру. «Гражданка Некрасова?» Будто бы уточнил Илюшин, хотя знал прекрасно ее фамилию. «Уже имели беседу в банке». «Вы подозреваетесь в покушении на гражданина Баловнева». «Что?» Она пружиной выпрямилась и уставилась Илюшину прямо в глаза. «Какое на нахрен покушение?» «Повлекшая смерть». Просто ответил он, словно речь шла о пустяках, и добавил гражданина Баловнева». «Какого Баловнева?» баловнего Евгения, кассира банка, в котором вы работаете, Александра». «Вы позволите, мы войдем?» Он шагнул, тесняя ее от двери и мотнул головой, приглашая своих спутников. «Даже если и не позволите, мы войдем». «Санкция, надо полагать, у вас имеется?» Все ее внутренности стремительно сжались до крохотных размеров. До таких крохотных, почти детских, что ее внешняя оболочка вдруг показалась ей велика. Еще мгновение, и она сложится, как надувной смешной человек на заправке по соседству. Так на нее действовал страх. Она помнит, проходила, в прошлый раз даже пришлось лечиться. «И санкция имеется, и свидетельские показания», – вступил Глеб Востряков и приказал своим спутникам. «Приступайте». «А вы, гражданка Нестерова, постарайтесь правдиво ответить на наши вопросы. Это в ваших же интересах». Ха-ха. В прошлый раз, когда ее подставили под статью «Растрата в особо крупных размерах», какой-то умник такие же советы давал. И про сотрудничество со следствием говорил, и про интересы ее. Благо, родители адвоката нашли хорошего. Тот быстро вытащил Сашу из болота, в котором ее хотели утопить настоящие злоумышленники и полицейские. Они вошли в ее кухню, сели к столу. «Я вас слушаю, граждане полицейские», вспомнила она прошлые инструкции адвоката. «На каком основании меня подозревают?» Илюшин порылся в карманах легкой куртки, достал фотографию, протянул ей. «Узнаете?» Фото было сделано 7 марта. Она помнила отчетливо и чаепитие, и поздравление мужчин, и букеты роз. День был коротким. Банк закрыли в час дня. Потом пили чай, кто желал шампанское. Был торт и конфеты, бутерброды с сыром и икрой. На фото Саша держала бокал с шампанским и улыбалась в объектив. Снимала Инга. Точно Инга. Узнаю. Это я. Ухмыльнулась она. Бокал с шампанским не крала. Вы его не найдете. Она прислушалась. Из гостиной и спальни раздавался приглушенный разговор и И грохот выдвигаемых ящиков и шкафов переворачивают все вещи побросают на пол и потом неделю за ними убирать хорошо что бумаги успела в банк вернуть все до да листочка как бы сейчас они обрадовались обнаружив несколько толстых папок на ее столе кто делал вам этот маникюр неожиданно спросил глеб что маникюр она опешила наморщила лоб вам адрес маникюрши нужен хотите себе отвечайте на вопрос — повысил голос востряков. — Сама, сама я делаю себе ногти. Умею лучше любой маникюрши. Они только деньги дерут, а мастерства никакого. Что за вопрос, честное слово? Этот дизайн сама придумала. Второго такого рисунка нет. Сергей с Глебом переглянулись и, кажется, обрадовались. А она все еще ничего не понимала. «Кто-нибудь мне объяснит? Нет? Сергей!» Он кивнул и начал говорить. Нес такую ахинею, что когда он закончил, она расхохоталась, но поймав их суровые взгляды, осеклась. А чему она, собственно, радуется? В прошлый раз тоже все выглядело за уши притянутым, а ее под стражу взяли. Все казалось глупой выдумкой, а она едва срок не схлопотала. «Вы ведь уже привлекались по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями?» Противным вкрадчивым голосом произнес Востряков. «Работая в кассе одного из банков, вы допустили халатность, были украдены деньги и ценные бумаги. Так? Нет, все было представлено так, но доказательств моей вины не нашлось. Преступление было совершено, когда я находилась на больничном. И чужое преступление из моего прошлого никакого отношения к теперешней ситуации не имеет. Допустим, склонил голову Глеб, успев переглянуться с Илюшиным. И тут же затребовал с нее алиби на тот момент, когда кто-то вколол Женьки Баловневу дряни, от которой он умер почти мгновенно. Она попыталась вспомнить, не смогла и расплакалась. «Я не знаю. Дома была, работала», – вытирала Саша слезы бумажной салфеткой, которую выдернула из подставки на столе. «Работала». Обе головы, как по команде, повернулись друг на друга. «То есть? я Я хотела кое-что проверить в бумагах» прошлых отчетах Инги. И нашла. «Никогда не делай за них их работу», — вспомнились ей слова адвоката. «Пусть сами выкарабкиваются. Твоя задача — отвести от себя подозрения. Все, все остальное — их проблемы. И что нашли, Александра?» — вытянул шею востряков. «Какие-то нарушения? Почему сразу нарушения? Нет. Просто решила, что некоторые вещи можно упростить в отчетности. Новые требования диктуют и Это чисто мой интерес. Мне было интересно подумать». Уставила она на них заплаканные глаза. «Я была дома. Все. Кто-то может это подтвердить?» – поскучнел Глеб. «Может, соседка к вам заходила? Или родители звонили? Кто-то из подруг?» Никто ей не звонил. Она на звонки не отвечала. Родителям звонить запретила. С соседями почти не общалась. «Я мусор выносила, кажется». Вдруг начала она припоминать. И кое-кто из соседей выходил из квартиры, этажом ниже. «Кто?» Илюшин вооружился авторучкой, намереваясь записывать. «Парень какой-то, я его не знаю. Может, он чей-то гость?» Сумбурно пояснила Саша. «Он вас видел?» «Да». «Вы поднимались без мусора или спускались с мусором?» «Это принципиально, Саша». Илюшин так ничего и не записал. «Не помню. Кажется, спускалась». «Тогда это не алиби никакое», – встрял Глеб. Вы могли выбросить мешок и уехать на лифте вниз. Но я не уезжала. С легким повизгиванием в голосе возмутилась Саша. Я была в пижаме и теплом халате. Спросите у него. Спросим. Непременно спросим. Если разыщем вашего свидетеля. Сергей сделал попытку ободряюще улыбнуться. Но вышло так себе. Если он вас вспомнит. Тут его позвали из комнаты. Он вышел и вернулся почти сразу же. В руках у него были короткие ботинки на высоком каблуке с красной подошвой. «Александра, это ваша обувь?» – потряс ботинками в воздухе Илюшин. «Я… Я не…» Она зажала рот рукой, дав себе слово больше не произносить ни звука без адвоката, но все же успела выпалить. «Я их впервые вижу!»